Может быть, эти три немца, уже готовившиеся, наверное, открыть бомболюки, оказались первыми жертвами последней гитлеровской авантюры. И уже через несколько секунд среди первых убитых в этой новой войне нельзя было определить, кто погиб раньше, кто позже. 161 авиаполк, 62 истребителя, 162, 54 163 59 160 60 Вся истребительная авиадивизия Неслыханного после 22 июня состава в ходе войны дивизии были меньше, чем сейчас полки, обрушились на бомбардировщики второго воздушного флота, нанося свой внезапный и страшный удар. И много, наверное, проклятий прозвучало в эти минуты в эфире в адрес своих авиационных генералов, Господа Бога и самого фюрера, из сгорающих в пламени авиационного бензина и дюраля уст героев Люфтваффе. Наверное, происходящее можно сравнить только с тем, что должно было произойти не с немецкими, а с советскими ВВС в то утро» когда пылали забитые рядами самолетов аэродромы, а те, кто не был убит сразу еще во сне, в отчаянии матерились, глотая слезы бессильной ярости или пытались взлететь под огнем, зачастую даже с незаряженными пулеметами. Наверное, первым ударом было сбито не менее полусотни бомбардировщиков, но бой потерял стройность. Если бы на Ишаках и Чайках были рации, если бы летчики имели боевой опыт, но таких, испанских, холхенгольских, китайских, бойцов были единицы. Строй полков и эскадрильей рассыпался, каждый начал свою личную войну. Хорошо еще, если ведомые не теряли ведущих. Гонялись, догоняли сбивали, но и сами попадали под огонь кормовых верхних нижних блистеров, расположение которых на юнкерсах толком и не знали отчаянные лейтенанты. Постепенно немцы начали оправляться от растерянности. Сбиваясь в тесные группы, вывалив вниз бомбовый груз, бомбардировщики разворачивались на обратный курс, прибавляли газу, огрызаясь плотным организованным огнем. И, натыкаясь на густые потоки трасс, вспыхивали и падали вниз верткие лобастые машины, гроза испанского неба. Но свою задачу они выполнили до конца. Сокрушающего и внезапного удара по ничего не подозревающим аэродромам, военным городкам, мостам и складам у немцев не получилось. Генерал Захаров докладывал Рычагову через час — что его дивизия, потеряв около сорока машин, уничтожила примерно сто пятьдесят сто шестьдесят. Потери один к четырем. По сравнению с тем, что было десять к одному, успех блестящий. Примерно такое же соотношение выходило и по другим дивизиям. Даже как итог первого дня это было бы прекрасно. А на самом деле разыгрывался только дебют. Еще садились опаленные огнем истребители первого эшелона, а навстречу и им уже шли скоростные бомбардировщики СБ и пикировщики П-2 под прикрытием чаек. На две тысячи метров выше Ил-4, а с превышением еще в километр три полка Лаггов и Мигов. Все дальнейшее происходило как на плохих учениях, где заранее расписаны победители и побежденные. Взлетевшие на прикрытие своих избиваемых бомбардировщиков мессеры в упор наткнулись на волны СБ и ввязались в бой с чайками. Известно, что мессершмитт превосходит чайку в скорости на полтораста с лишним километров, но тут бой диктовался скоростями СБ, и вертки, и бипланы, по маневру явно переигрывая немцев, при необходимости легко уходили под защиту своих бомбардировщиков.